2. Его нога соскользнула с педали газа, и хорошо, что соскользнула. Если бы осталась на педали, он и Роланд обязательно получили бы серьёзные травмы, может даже погибли. Когда накатила волна, на шкале приоритетов Эдди Дина управлению Фордом Джона Калема просто не нашлось места. Ощущения были такие, как в вагончике американских горок, когда он достигает первой вершины. Новение замирает, наклоняется, падает и ты падаешь. А горячий летний воздух бьёт тебя в лицо, давит на грудь, а желудок плавает где-то позади тебя. В это самое мгновение Эдди увидел, как всё, что находилось в салоне автомобиля Калима, потеряло вес, поднялось и зависло в воздухе. Трубочный пепел, две ручки, и блокнот с приборного щитка. Его Эдди, собственный Дин. И как тут до него тут же дошло, он сам к Мэй своего Дина, старина Эдди Дин. Так что не приходилось удивляться, что он и его желудок выбрали разные траектории движения. Он не знал, что и сам автомобиль, который успел остановиться у обочины, также парит в воздухе, лениво покачиваясь вверх-вниз. пяти или шести дюймах над землей, как лодочка в невидимом море. А потом дорога с деревьями по обе ее стороны исчезла. Бриджтон исчез. Мир исчез! Послышалось звяканье колокольцев прыжка, отвратительное, тошнотворное, вызывавшее желание заскрипеть зубами. Да только зубы тоже исчезли.